Резкин, думая, что парусина прорвалась где-нибудь и что шар упадет, бросился на палубу и ухватился из всей силы за перила. В одно мгновение шар перевернулся, то есть лодка очутилась там, где был шар, а шар занял противоположное место и стал опускаться вниз, но не быстро, а плавно и без скачки. Воздухоплаватели, спавшие на полу в каюте, во время оборота шара брошены были под потолок. По счастью, все стены, пол и потолок были обиты войлоком и клеенкою, и потому странники не крепко ушиблись. Однако ж пробуждение их было весьма неприятное. Во время падения ученый немец столкнулся с французом. Бедный цитан Фрессер, потерял два последних передних зуба, лишившись прочих при беспрерывном грызении роговых мундштуков, которых он съедал по четыре аршина в год, выкуривая притом в тот же срок. По 730 фунтов табаку. У мусье Бон-Вивана распухла щека. У Митрофана вскочила шишка на голове. А Усачев только встрепенулся и встал, как ни в чем не бывало. Рескин вызвал всех на палубу. Они с восторгом закричали «Земля!» «Нет, не земля!» — А луна, — сказал Резкин. — Вы шутите, — возразил цитатон Фрессер. — Уверяю вас честью, что я говорю сущую истину. Мы приближаемся к луне. — Этого не может быть, — воскликнул цитатон Фрессер. — Я вам докажу цитатами невозможность путешествия в луну. «У меня есть выписки о законах тяготения из Ньютона и Лапласа». «Все это и мне известно». «Но я уступаю очевидности и повторяю, что мы приближаемся к Луне». Это известие всех испугало. Усачев стал осматривать свое оружие, хотя и не понимал опасности. Шар быстро опускался, и воздухоплаватели могли ясно видеть города, селения и леса. И, наконец, заметили что-то движущееся — людей или животных. Резкин пригласил всех к работе. Размотали канат, спустили два якоря, Приготовили парашюты. Ветер нес шар косвенно, и он стал спускаться на поле возле леса. В нескольких десятках сожжения от поверхности планеты неверующий, цитатом Фрессер, убедился, что шар спускается не на землю, потому что листья, деревья и трава были не зеленого, но Голубого цвета, как наши земные незабудки и васильки, а корабла зеленая. Наконец якорь зацепился за дерево, и воздухоплаватели безвредно сошли с палубы своей лодки. Глава четвертая Пока другие приготовляли завтрак, митрофан. Взялся осмотреть окрестности. Он вооружился двухствольным ружьем, велел Усачеву также взять карабин, и они отправились в лес. Вскоре нашли они тропинку и следовали по ней быстро, в надежде, что она доведет их до обитаемого места. Через час времени... Они достигли до конечности леса и очутились на краю горы. Под ногами их простиралась долина, а верстах в двух от подошвы горы